Стражники глазели на висельника, наслаждаясь редким развлечением, и прозевали явление грязного оборванца. Тот вывалился из кустов позади них и сразу, без отговоров, кинулся в драку. Одного стражника, стоявшего ближе всего к кустам, он пнул спину, и тот кувырком полетел под ноги толпы. Второго свалил на землю ударом в ухо, да таким, что шлем помяло. Третий успел повернуться, но получил пинок промеж ног и своплем рухнул на траву зажимая руками причинное место. Остальные браво развернулись и скинули копья, готовясь насадить на острия лица посмевшего напасть на стражу. Но в руках оборванца блеснул меч. Взмах и три копья разом лишились наконечника и превратились в безобидные палки. Стражники отступили назад, придавили капрала к толстяку, тот завизжал, а оборванец вторым взмахом перерубил веревку и полуэльф рухнул на землю. Назад! Закричал Сигмон изо всех сил, спарывая кончиком меча веревку на руках алхимика. Назад. Капрал выхватил саблю, оттолкнул замявшийся стражника и ринулся в бой. Толпа была примолкшая, восторженно за Улюкова, предвкушая новое развлечение. Одним взмахом меча Сигмон обрубил клинок сабли по самой Эфес и заехал Капралу сапогом в живот. Капрал отлетел, повалил пару стражников и чуть не напоролся на копье. Из толп донесся гогот. Сигмон выставил вперед клину, взмахнул им, отгораживаясь от толпы веером блестящей стали, и бросил взгляд на алхимика. Тот не терял времени даром. Занемевшими руками он неловко содрал шею петлю и теперь снимал повязку, закрывавшую рот. «Спасибо», – шепнул он первым делом, а потом уже вдохнул полной грудью. «Назад» – снова крикнул он, заметив, что стражники потихоньку подбираются к нему. «Еще шаг, и я начну рубить головы. Побег! Завопил очнувшийся толсток. «Ваша светлость! Побег!» Седобородий, невозмутимо взиравший на возник, спокойно достал из кармана серебряный свисток и свистнул так, что должно быть услышали в венте. Сигмон понял, что через минуту здесь будет полно стражи, Соберутся со всего города. А может и городской маг подойдет, если есть такой сагин. «Не трогайте эльфа!» — крикнул он. «Это я убил тех двоих. Они хотели меня ограбить, и я их зарубил». «Заговорщики!» Завижал толстяк. «Ваша светлость, это заговор. Самая настоящая банда». «Взять!» Ряфкнул басом седобородый. «Вздернуть обоих!» Стражники, поднявшиеся с земли, обступили Сигмона и Алхимика, метя в них уцелевшими копьями. Тан попятился. Поводил мечом по воздуху, как бы примиряясь, с кого начать. Поднявшийся с земли капрал вырвал у кого-то из толпы топор и теперь заходил со стороны кустов, грозя атакой с тыла. «Люди!» закричал Толстяк. «Граждане Сагины, что вы смотрите? Это же заговорщики! не люди, эльфы! Они пришли убивать и грабить. Они уже убили двоих и теперь собираются бежать от расплаты. Люди, на них кровь жителей Сагины. Неужели вы их отпустите?» Сигмон попятился, чувствуя, что еще миг и он упрется спиной в кусты. Алхимик поднялся на ноги и старался держаться ближе к спасителю, но так, чтобы не зацепило мечом, если начнется сражение чтобы его козлодера языкастого выдохнул полуэльф. Сейчас начнется. Толпа задумчиво примолкла, а потом из середины звился знакомый голос певшей частушки. «Братва, это же эльфы! Наших бьют!» Толпа загудела и зашевелилась. Первые ряды шагнули вперед, подталкивая спину осторожных стражников. Матроны в темных платках и девицы в ярких платьях бесследно растворились в толпе. Их просто и быстро оттеснили задние ряды. Вперед пробивалось мужичье. Кто с топором лесоруба, кто с ножом, кто просто с подобранным дубьем. «Плохо!» — выдохнул алхимик. «Ты быстро бегаешь!» Сигмон шагнул вперед и обрубил наконечник копья у самого смелого стражника. Тот отскочил назад, но мужики, стоявшие за спиной, толкнули его обратно на тана «Бежим!» — завопил полуэльф и, обернувшись, зайцем сиганул в кусты. Сигмон понял что только так можно избежать кровопролития. Он отпрыгнул назад и припустил следом за алхимиком, уже скрывшимся в чаще. «Догнать!» взвился на толпы голос толстяка. «Вяжи и хватай!» Капрал и страшники бросились следом за беглецами и тут же деловито увязли в кустах, не торопясь пробиваясь сквозь редкие ветки. Золотой за бродягу ряхнулся до бороды и пару за эльфийского выродка. Толпа думала недолго. Пару мгновений осознавала размер награды, а потом взорвалась радостным криком. Когда полторы сотни горожан одновременно ринулись в лес, стражники почти за лучшее оскочили в сторону, чтобы не затоптали, а потом, не теряясь, пристроились следом. Лишившись одного из развлечений, казнь, толпа предалась другой забаве, погоне. Нет ничего лучше доброй охоты и травли, особенно когда жертва твой ближний, который хоть чуточку, да отличается от тебя самого. И самое интересное, что после поимки казнь все-таки состоится. Развлечение не испорчено. Оно продолжается. Зеленая ограда кустов пала под сапогами преследователей. Лесные великаны, казалось, старались отклониться в сторону, убраться с пути алчущей крови толпы, а мелкое зверю, похватившись, рвануло в разные стороны со всех ног, лап, крыльев. Охота началась.